сегодня. 201-я мотострелковая дивизия и наши пограничники своими силами и кровью гарантируют безопасность закулисных сделок западных фирм по втеснению России из экономики Таджикистана, в создании и развитии которой она принимала и принимает непосредственное участие. Парадокс Инертность России в этом регионе может обойтись ей дороже, чем ошибочные решения советского руководства о вводе войск в Афганистан в 79-м году. Бывший директор ЦРУ Тернер в своих мемуарах утверждает, что ЦРУ США о предстоящем вводе ограниченного контингента советских войск узнала заблаговременно, а следовательно, администрация США имела возможность, если бы хотела, воспрепятствовать этому. Наряду с традиционными методами ведения разведки, американцы определенную значимость придавали проведению тайных операций военного характера в Афганистане, на что к уже утвержденному бюджету ЦРУ получил от Конгресса США дополнительно 40 миллионов долларов. ЦРУ в Афганистане по-настоящему воевала с СССР. Об этом довольно обстоятельно пишет в газете Washington Post американский журналист Стив Колл. Он сообщает, что в октябре восемьдесят четвёртого года военно-транспортный самолёт С-141 Star Lifter, на борту которого находился директор ЦРУ Уильям Кейси, приземлился на базе ВВС Южная Исламабада. Директор ЦРУ совершил эту секретную поездку для планирования стратегии войны против советских войск в Афганистане. Вертолёты доставили Кейси в три секретных учебных лагеря близ афганской границы, где он наблюдал, как повстанцы моджахеды вели огонь из тяжёлого оружия и учились делать бомбы из пластиковой взрывчатки и детонаторов, поставляемых ЦРУ. Во время визита Кейси поразил пакистанских лидеров, предложив им перенести афганскую войну на вражескую территорию в Советский Союз. Кейси хотел переправлять подрывные пропагандистские материалы через Афганистан в южные республики Советского Союза с их преимущественно мусульманским населением. Повстанцы, по словам пакистанских и западных официальных лиц, согласились, и вскоре ЦРУ поставило тысячи экземпляров Корана, а также книги о советских зверствах в Узбекистане и брошюры об исторических героях узбекского национализма. как рассказал присутствовавший на совещании пакистанский генерал Мухаммед Юсаф Кейси заявил: "Мы можем причинить много вреда Советскому Союзу". Как известно, визит Кейси был при людеей к секретному решению администрации Рейгана в марте 85 года, нашедшему отражение в директиве по национальной безопасности номер 166. О резком усилении тайных операций Соединённых Штатов Америки в Афганистане. Оставив политику простого противодействия советским войскам, команда Рейгана тайно решила применить на поле боя в Афганистане американские высокие технологии в сочетании с военным искусством в попытке поразить и деморализовать советских командиров и солдат. Это новая тайная помощь США началась с драматического увеличения поставок оружия, а также с непрерывного потока специалистов из ЦРУ и Пентагона, которые приезжали в секретную штаб-квартиру управления УМР Пакистана, находящуюся близ Равалпинди. Там специалисты из ЦРУ встречались с офицерами пакистанской разведки и помогали в планировании операций афганских повстанцев. В сезон боевых действий в Афганистане порой до 11 групп из пакистанского УМР, обученных и снабжённых ЦРУ, сопровождали моджахедов через границу для наблюдения за их действиями. Нам было известно, что нередко в состав таких групп входили и один-два американских разведчика. По словам Юсафа и по сведениям из западных источников, эти группы нападали на аэродромы и склады горючего осуществляли диверсии на мостах электропередач, мостах и дорогах. Специалисты из ЦРУ и Пентагона снабжали моджахедов подробными фотоснимками со спутников, передавали американские радиоперехваты переговоров советского командования на поле боя и тому подобное. ЦРУ поставляло надёжные средства связи и обучало пакистанских инструкторов, как пользоваться ими.